Личностный кризис. Макс Фриш, Штиллер, Франц Кафка. Превращение. Кто ты, читатель? Родитель, дипломированный специалист, студент, ребёнок. Всегда ли ты ощущаешь себя собой или у тебя два "я"? Одно ты показываешь близким, второе всем остальным. И тебе кажется, что твоего настоящего я вообще никто никогда не видел. В художественной литературе немало персонажей, переживающих личностный экзистенциальный кризис, причина которого может стать потеря памяти, психический срыв или вообще что-то непонятное. Протагонист романа Штиллер, принадлежащего перу швейцарского писателя Макса Фриша, Настойчиво отрицает, что он и есть пропавший скульптор Анатоль Штиллер. Действительно, по паспорту он Джеймс или Джим Уайт. Но друзья, знакомые и даже жена познают его как Штиллера. Парадоксальная ситуация, озадачивающая читателя в той же мере, что и самого Уайта или Штиллера. по мере того, как картина проясняется, мы всё больше убеждаемся в хрупкости взаимоотношений между нашей личностью и маской, которую мы носим. Да, мы не слишком любим ворочивать наизнанку свою душу, но при малейшей угрозе утраты идентичности должны безоговорочно доверять всем, кто готов нам помочь, в том числе и себе. Герою рассказа Франца Кафки Превращение не повезло ещё больше. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Примечание. Перевод Апта. Конец примечания. Несчастный Камеважор отвратителен не только себе, но и родным. Он пытается жить как прежде, но это ему всё труднее и труднее. Приём пищи настоящее испытание, общение невозможно, соблюдение правил гигиены тем более, и Грегор постепенно погружается в бессмысленное, но покойное, созерцательное состояние, пока в конце концов не умирает с голоду, даже утратив представление о собственной личности. Утешайтесь тем, что вы остаетесь человеком. Любуйтесь пальцами на ногах и на руках. Любуйтесь формой своего носа. Радуйтесь, что ноги вас носят, а руки держат нож и вилку. Прочитайте вслух последний абзац шедевра «Кавки». Благодарите Бога, что ваш голос не похож на жуткое шипение насекомого. Вы человек. А как вас зовут? Штиллер или Уайт? В конце концов, не так уж важно».